Смерть в Сицилии Что можно понять за несколько дней в чужой стране? Можно ли догадаться о том, как люди живут и как умирают? Вот уже неделю я разглядываю Сицилию как в увеличительное стекло. Я могу сказать, Сицилия — это жаркая комната с окнами на море, где с раннего утра надо опускать жалюзи, иначе скоро нечем будет дышать. Но с полудня в Сицилии вполне терпимо, потому что солнце уходит на другую сторону дома. Ночью в Сицилии неумолчно грохочет море. Оно рядом, под балконом, под скалами. Сначала от шума моря не спишь, потом привыкаешь. Труднее привыкнуть к треску рыбачьих лодок. Они почему-то особенно бойки и оглушительно трещат по ночам. Носятся вблизи берега, но жители не протестуют. Они любят есть рыбу. А без ночного треска моторов рыбы, видимо, не бывает. Часов шести вечера в Сицилии устанавливается замечательная прохлада и ясность в воздухе. Отчетливо виден весь громадный синий-голубой залив, керамический склон горы на противоположной стороне и отдаленная вершина на горизонте, белеющая треугольником, как парус. Жители Сицилии разговаривают на английском и немецком языках, ходят по вестибюлю босиком в купальных халатах, показывая голые и не очень красивые ноги. В большинстве они люди пожилые. Ночью над морем встает красная луна, и тогда вспоминаешь, что рядом Африка. Говорят, что сезон кончился. В августе здесь было все по-другому. Здесь было много людей, шумно, дорого, мучительно, жарко, невыносимо. Я удивляюсь, что еще более мучительно. В Монделло, рыбацкой и одновременно курортной деревушке, в двенадцати километрах от Палермо, происходит встреча писателей, присуждение местной премии, так называемой премии Монделло, и дискуссия на какую-то импозантную тему, что-то вроде о горизонтах прозы. Я упал в эту жаркую комнату с потрескивающими жалюзи, когда их поднимаешь, они слегка потрескивают почему-то медленно, неуклонно сползают вниз, вызывая впечатление неведомого живого существа, может быть, таинственной рыбы с океанского дна, выброшенной на берег, прибитой к моему окну и доживающей здесь последние минуты. Я упал сюда прямо с московского аэропорта, где было холодно, хмуро и лил дождь. Когда писатели собираются вместе для разговора на возвышенные темы, например, о том, что есть искусство, и зачем оно нужно. Они обычно говорят общеизвестны. Редкие, ценные мысли, которые есть у каждого, они стараются приберегать для бумаги. Я тоже говорил общеизвестны. Насчет того, что роман не умер и не умрет никогда. Писатели пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов на всех своих встречах защищают роман. Это своего рода писательская молитва. Обязательно как патер ностр перед сном для католика, и я решил не отставать от других. Плохо представляя себе, кто именно нападает на Роман и грозит ему гибелью. Я твердо и недвусмысленно заявил злодеям, что они этого не дождутся, Роман будет жить. Нельзя допустить, чтобы Роман исчез из нашего обихода. А как же люди будут убивать время в промежутках между телевизионными передачами? Еще я сказал, что люди, объявившие о кризисе Романа, представляют себе это чем-то вроде нефтяного кризиса. Как нефть иссякает в недрах земли, так воображение иссякает в умах человечества. Пришлось встать на защиту не только Романа, но и человечества. Я сказал, что воображение людей не иссякнет. Со мной не спорили. Все говорили примерно то же самое. Напоследок я заметил, что меня интересуют не горизонты и проза, а ее вертикали. Вечером, спустившись от нашего отеля, который стоит на взгорке и на мысу, по узкой набережной площади, где все освещено, как в праздник, где кусками продают осьминогов, где шатается бездельная толпа, где и робко гудят автомобили, застревающие в толпе, как в варе, где плотно висит в воздухе острые зловоние рыбы, как в гастрономии у сокола, когда туда приводят в грузовиках, холодильниках сырую рыбу, и пьяненькие рабочие толкают по жолобу в подземелье тяжелые ящики, в которых трепахаются хвосты. А хозяйки с сумками уже выстраиваются в очередь возле прилавка. И вот гуляя по набережной, где ничего, кроме запах рыбы, не напоминает улицу возле метро «Сокол», Я думаю о том, о сём, например, о приятном единстве, которое царит между писателями. Никто друг с другом не спорит, и все говорят общеизвестные Я стараюсь думать о том, о сём, но на деле меня томит одна подлая задняя мысль. Решение примут через день. Премия Мандела вручается ежегодно за лучшую книгу иностранного автора. В прошлом году здесь вышли две мои книги — «Долгое прощание» и «Дом на набережной». Ну и отлично. Зачем же еще премия? То, что книги вышли, — это и есть премия. И то, что я упал на этот остров вблизи Африканского побережья, — тоже премия. Не надо о ней думать, она не нужна. То есть нужна, разумеется, но в то же время не нужна. Нужна и не нужна вместе, одним слитком. Глупо о ней думать. Человек не может себя заставить не думать о глупостях. Какой-то бред. Идешь прекрасным тропическим вечером в толпе близ моря, среди запахов сырой жареной рыбы, и не в силах отвязаться от глупостей. Ведь ты на острове Финикийцев, Карфагенин, Римлян, Арабов, Остготов, Норманов, Рожера, Спулийского кровавой сицилийской вечери, ты не можешь ни на чем сосредоточиться, тебя разбирает мытуха, ты маешься из-за пустого, и ты несчастней любого в этой толпе, кому ничего не грозит. Но дело вот в чем. Они меня заманили, сказали, что премия обеспечена, но надо непременно сюда приехать. Боже, да я поехал с радостью без всякой премии, она не нужна мне даром, я их ненавижу. Всякая премия — вздор. Однако подлость в том, что вздор неотвязанный. Теперь одни меня поздравляют, другие шепчут, что они из кругов близких жюри узнали, что премия будет дана Чеху, который живет в Париже. А третьи смотрят на меня с молчаливым и тайным состраданием, как на больного, который обречен, но еще не знает своей судьбы. Все нервничают гораздо больше, чем я. Я не понимаю, как надо себя вести. Вероятно, я должен себя вести как человек, который напряженный, взвинчен до крайности, но мужественно владеет собой. Еще бы дело идет о премии Мондела, не шутка. Здесь Мандела эта премия звучит громко. Правда, в Риме о ней мало кто слышал. Меня окликает человек по имени Мауро. Он из римской газеты. Он тоже смотрит на меня, как на больного, о котором только что узнал плохое отличие у врача, но врач велел не показывать виду, и Маура весело спрашивает, не хочу ли я стакан вина. Мы садимся за столик под открытым небом. Маура невысокий, плечистый, короткошей, улыбающийся с осматической одышкой. Он спрашивает меня, что меня интересует в Сицилии? Не собираюсь ли я поехать в Сиракузы? в Джанто. Посетить катакомбы капуцинов в Палермо, где покоятся совсем как живые набальзамированные мертвецы. Там есть девочка, двух лет, Розалия Ломбарду. Она поражает изумительно живым лицом. Я понимаю, Маура, он добрый человек. Но все цели меня интересует другое — мафия. Это как раз то, что нельзя ни узнать, ни увидеть. Тут не любит говорить о мафии. В Палермо я пытался разговаривать с разными людьми. Они отмалчиваются или сообщают что-нибудь всем ведомы. По их намекам выходит, что мафия существует, но выродилась, и разговаривать о ней неинтересно. Маура, задыхаясь, посмеивается. «Почему вы ищете ее здесь?» «Да она повсюду, и в науке, и в литературе, и в составе жюри, и вы сами мафия!» Он ткнул в меня пальцем и подмигнул. «Нет, — говорю я». — Я не мафия. — Нет, ну ладно, тогда не вы, а я. Он ткнул пальцем себя. — Я мафия. Мы говорим по-английски и понимаем друг друга, потому что говорим оба плохо. Мимо проходит женщина в черном шуршащем платье, в кружевном черном платке, скрывающем лицо. Я замечаю лишь длинные носы, мелькнувший в синеватом белке черный, показавшись мне огненным глаз, — и делает Маура приветственный знак рукою, небрежно, как хорошему знакомому. Женщина удаляется, покачивая бедрами. Вероятно, она молода и красива. Мауро вскочил и побежал ее догонять. Он догнал ее возле автомобиля. Они разговаривают. Женщина оглядывается на меня. Я вижу худое впадинами лицо старухи и острый сверкающий взор. Автомобиль стал продавливаться сквозь толпу, вырулил с площади и исчез. — Я ее знаю, — говорит Маура. — Она тоже пишет книги. История о драгоценных камнях. Своего рода триллер. Я брал у нее интервью для газеты три года назад. Но она не имеет отношения к мафии. Возможно, все имеют отношение к мафии. Он издевается. Но вдруг, — говорит серьезно, — — Знаете, что такое мафия? Она как эти горы. Вы сейчас их не видите, они скрыты темнотой, но вы знаете, что они есть. Они окружают город. Я смотрю туда, где должны находиться горы, там непроглядно черно, из огней и без звезд. На другое утро Маура говорит, что вчерашняя дама ее зовут Маргарита. Маддалони приглашает нас на чашку кофе к пяти часам. Она любит русскую литературу, сама говорит по-русски. И вообще она русская. Знойная после обеда, когда комната с опущенными жалюзи напоминает душную, непригодную для жизни камеру, я лежу пластом голый во мгле и не могу ни читать, ни спать. Приезжает на своем арендованном фиате непонятный Маура. Зачем он со мной так возится? Я прыгаю под душ, быстро одеваюсь, и мы едем в горы. Надо проехать километров пятнадцать на запад. Море лежит внизу, слепящее и пустое, и редко кое-где белеют лодки. Неужели на этой обугленной керамической скале можно прожить всю жизнь? Сеньора Маддалони живет в старинном замке, который, разумеется, перестроен и приспособлен для жизнь. Его основали норманы, потом он был разрушен, Восстановлен, опять разрушен, опять восстановлен, наконец, тотально разрушен во время последней войны и полностью отстроен покойным сеньором Маддалони, промышленником и судовладельцем. Сеньор умер одиннадцать лет назад. Вот с тех пор от тоски и ужаса перед одиночеством она стала писать книги и написала восемь романов. Ее всегда интересовали драгоценные камни, но не как богатство, а как мистическая сила, повелевающая судьбами людей. Каждый знаменитый алмаз стоит удивительные сюжеты, с ним связаны. Один из романов посвящен России, императрице Екатерине и графу Орлову. Мы сидим на веранде на теневой стороне дома. Смуглый с курчавыми бачками в белых перчатках Сильвио прикатил тележку с напитками, фруктами и печеньем. Я попросил бокал сока. Я не понимаю, зачем меня пригласили. Затевается разговор о горизонтах прозы. Синьора Маддалони говорит, что она диктует романы на диктофон, потом их немного правит. По существу они пишут втроем, она, Сильвио и диктофон. Сильвио записывает текст диктофона, она редактирует. На всю работу уходит полтора месяца. Это какой адский подготовительный труд. Приходится ездить в библиотеки, в Палермо, в Неаполь. Нет, не приходится никуда ездить. У нее прекрасная библиотека, приобретенная мужем в сороковых годах. Все, что нужно под руками справочники, словари, книги по истории, географии, минералогии, оккультным наукам, алхимии, мореплаванию. Кстати, меня, как русского, интересует, наверное, революционная тема. Муж собрал бездну книг по истории карбонарского движения, по анархизму. Мы спускаемся на нижний этаж. Сильвия идет следом, неся под нос напитками. Библиотека помещается в круглом зале, посредине стоит громадный старинный глобус, о котором я узнаю, что он из Венеции XV века. Здесь прохладно. Мы садимся в кресло, а Сильвию стоит рядом, держа под нос. Его смуглое яйцо неподвижно. Ни он, ни Мауры не понимают, о чем мы говорим. Но Мауры изо всех сил старается хоть что-то понять. Он глядит на шевелящиеся губы сеньором Адалони, на мои, его лицо выражает немое почтительное восхищение. — О, я ничего не понимаю! — вскрикивает он радостно по-английски и хлопает себя по коленям. — Но мне нравится русский язык! Сеньора Маддалони говорит по-русски чисто, но с примесью двух акцентов южнорусского и итальянского, который выражается скорее в интонации, чем в произношении. По южнорусски она хакает и говорит, библиотеха, а по итальянски мягко, напевно, прогибает середину фразы. Почему-то я долго не решался спросить, кто она такая и как попала сюда. Мне кажется, это нескромно. Она не заговаривает. Как будто обычное дело — встретиться двум русским в Сицилии в каком-то пиратском замке. Когда сеньор встает и куда-то удаляется в сопровождении Сильвио, Маура, наклонившись ко мне, шепчет, — She is very rich. — Really? — О! — он поднимает большой палец. — О! — Маура обнимает голову ладонью и покачивает ее, давая понять, что богатство ее невыразимое, фантастическое. И после этого с потерянным видом Машет рукой и вздыхает. О, май год. Сеньора возвращается. Сильвио, торжественно приподняв, несет в обеих руках две сумки из плотной бумаги, дополненные чем-то тяжелым. Это подарки мне и Маура. В каждой сумке по стопке книг в ярких обложках. Запечатанных в целлофан. Мы получаем по пять романов, Маргариты Маддалони. Сеньора по-молодому забирается в кресло с ногами. Ее поза свободна, движение изящной линии бедра крутая и выпукла. Она держит чашечку тонкой рукой, но лицо сеньоры высушенное, коричневое, в сетке морщины, и только глаза сияют. И вот она спрашивает: Откуда я? Из Москвы. Она не была в Москве. Так жаль, такая обида. Повидала весь мир и никогда не была в Москве. Жила в Ростове, в Новочеркасске, уехала в двадцатом. Ей было тогда семнадцать лет. И она была красивая. Поэтому все страшное было еще страшней. Прекрасно помнит те годы. Отец был степной помещик с казаков, мать актриса. На юге, в девятнадцатом, кипела какая-то нелепая веселая жизнь. Туда съехало много интересных людей, артисты, писатели. Выходил журнальчик «Донская волна». Рестораны в Новочеркаске были полны. Все уже трещало и рушилось, но люди не понимали. Помню стихи тогдашнего поэта Виктора Севского из «Донской волны». «Господи, шестьдесят лет прошло, а чепуха помнится». Когда-то повторяла с восторгом. «Хотите, прочту» и, не дожидаясь ответа, с воодушевлением. А детях Дона сейчас влюбленно, как из бедона стихи пролью. О детях Дона, сын Аполлона, прошу пардона запрыть мою. В стране Маоре я жил в фаворе, забывшей горе и жизни вздор. А тут в терроре, в кровавом море, спокойем в ссоре таю, как вор». Пародия на Бальмонта, вы, конечно, знаете это имя. Дальше, прошу прощения, может быть, вам будет не совсем приятно слушать, но все это было так давно, не правда ли? Дальше что-то такое. Как жизнь свирепа в стране совдепа, жизнь хуже склепа, над жизнью креп, жизнь зло нелепа, два сорок крепа, жизнь три копейки, тридцать хлеб, а там, как в сказке в Новочеркасске, лазурной краски, волшебный быт, Хлеб мягче ласки, мутняют глазки, Там жизнь без тряски и без обид, Мечта поэта, рулет, котлета и сигареты и что-то еще. Потом мы прибрались в Ростов и не успели бежать, когда отступала армия. Мама еще надеялась как-то приспособиться к новой власти. Папа погиб в восемнадцатом. Но приспособиться не удалось. В меня влюбился один грек и увез нас в Крым, оттуда в Батум. Мама умерла от тифа. С греком я уехала в Константинополь, потом в Салоники, потом оказалась в Берлине уже, без греков. В тридцатых годах жила в Париже, а сорок пятого здесь, вот уже тридцать три года. Я слушаю в Ростов, Новочеркасск, двадцатый год. Миронов, Думенко, генерал, гнилорыбов — это как раз то, чем я теперь живу, что было моим, прамоим, моим прошлым. Эта казачка, превратившаяся в старую кофейного цвета сеньору, каким загадочным небесным путем мы прикоснулись друг к другу. Мой отец из Новочеркасска. — Говорю я, дядя учился в атаманском училище, был военным комендантом Новочеркасска в двадцатом году, а тетка там прожила всю жизнь. — Да что вы! — На какой же улице? — На Красноармейской. Раньше она называлась Ратная. — Ратную? Прекрасно помню. А в каком доме? — Я был у нее лишь однажды после войны. Какой-то ветхий флигелек на втором этаже, а когда-то весь дом принадлежал архитектору Кокареву Сергею Васильевичу, теткиному мужу. Он, между прочим, достраивал собор. Я училась с его племянницей в гимназии. Он умер, конечно. Умер трагически. Он уже старик, не мог двигаться, остался в городе при немцах. Его оклеветали. Там целая история. Знаю лишь, что женщина, которая его оклеветала, сама обнаружила с предательницей, была расстреляна. Боже мой! Как бы я хотел одним глазком. Ее лицо сморщивается. Углы рта опускаются. Я вижу секундно на этом индейском лице маски, давний, неслимый след горя. Она вновь поспешно уходит, приносит старую дореволюционную революционного едопапку, развязывает и руки ее дрожат. Все, что осталось от мамы. Можно? Посмотрите. Две пожелтевшие фотографии. На одной молодая дама с девочкой в белом платье. Знаком девочкин черный пронзительный взор. На другой та же дама, красавица, в театральном наряде, с пышной высокой прической и какие-то бумажки, вырезка из газеты. Можно прочитать, конечно. Это последнее предприятие в Ростове перед тем, как уехать в Крым. Три бумажные древности. Постановление декретом СНК от 15 апреля. 1920 года отменены все действовавшие до издания декрета постановления распоряжения и правила о выдаче бывшим владельцам принадлежащих им ценностей из судной кассы и сейфов, а самые ценности объявлены государственной собственностью. Заявление. В сейф ломбарную комиссию. На квитанции ящика сейфа общества взаимного кредита за номером 1025 у меня находится... Один серебряный сервиз, один кулон с бриллиантом. Я артистка музыкальной драмы, оперетты. Эти вещи дороги мне, как бенефисные подарки, а при необходимости, как средство для существования жизни. А по всему покорнейше прошу выдать мне их. Артистка, действительно, член профсоюза Е.С. Малышева. Свидетельство. Мне известен кулон с бриллиантом с одним маленьким подвеском, который был поднесен в городе Тифлиси в 1916 году в день бенефиса Е.С. Малышевой в летний сезон в Театре артистического общества. Артист оперативной художественной опереты Давид Сафроныч Давыдов. — Милый мой, — сеньором Маддалони накрывает мою руку сухонькой ладошкой, — ваш папа был на другой стороне. — А дядя комендантного Черкаска, может быть, преследовал? моего брата, все это история. Она мало кому интересна. Мне, вам. Но самое страшное, знаете что? Она смотрит вглубь меня пронизывающим бессильным оком. Смерть все цели. Ртутным блеском горит черная звездная ночь. Я опять не сплю из-за треска лодок. На другой день за завтраком знакомый поляк который всегда наивеселее радостно бросается ко мне. Я вас поздравляю! Через час становится известно, премию получил Чех из Парижа. Мы садимся в автобус и отправляемся в Палернумо на прием к мэру. После мэра поедем смотреть мертвецов катакомбы капуцинов. Здесь все гордятся этими катакомбами, где мертвецы стоят в позах живых людей в своей слевшей одежде. Бедная попытка обмануть смерть. Но нельзя обмануть то, что самое страшное в мире — смерть в Сицилии. Автобус достигает белых домов палерма, они кажутся слепыми из запущенных желтых жалюзи. Автобус поворачивает на улицу, обсаженную пальмами, солнце плавит асфальт. Мауро, который сидит рядом, придвигается и шепчет, «Посмотрите на эту улицу внимательно». Где-то здесь лежит Роберто Макдалони. — Я вчера не сказал, — шепчет совсем неслышно, — ее муж был одним из главарей мафии. Одиннадцать лет назад он исчез. Говорят, лежит здесь, под асфальтом этой улицы. Но, впрочем, никто точно не знает.